— Это как так в тылу? Я же радист, и мое место в разведке? — Нет, вы уже не радист. Это в прошлом. У вас теперь и другие навыки имеются. Греха было бы их в землю закапывать. А радистов мы и других найдем. Тем более, что группа ваша в полном составе погибла. Пока еще новую сформируют, пока сработаетесь с ними... — Есть, конечно, и другой вариант. Узел связи у вас ведь специалистами недоукомплектован, насколько я знаю. — Вот начальником смены радистов и пойдете. устраивает это вас? — Как начальником смены? Я же младший сержант, а тут лейтенант полагается. — Нет, Марина, вы уже две недели как младший лейтенант. Вот документы, посмотри. Майор передал ей пакет. Марина открыла пакет и внимательно просмотрела содержимое. — Это почему так? Я же не сделала ничего особенного. — Там все сказано — за выполнение задания командования. — Да ведь оно совсем другим было. — А откуда это известно? Ты, как радист, всех тонкостей знать не могла. — Все подробности мог знать только командир. — Но, товарищ майор, это же все не так. Это за документы, так? И орден за это? Так это вообще не наша заслуга. Это дядя Саша все принес. Почему вы про него ничего не говорите? Где он сейчас? Что с ним? — Я понимаю, все то, что он говорит на первый взгляд, невероятным кажется, но это же все правда. Читал я то, что ты про него говорила, и то, как он тебя учил, и что рассказывал при этом. Действительно, звучит странно все. Для нашего уха непривычно. Но я, девочка, на своем веку еще и не такое слышал и видел. И смутить меня чем-то очень трудно. Майор прошелся зад-вперед по коридору, И, внезапно обернувшись, бросил Марине коробок спичек. Хоп! Плавно повернувшись на месте, она скользнула в бок и вытянутой рукой подхватила брошенный коробок. — Хм! — хмыкнул майор. — А почему вбок ушла? — Само собой как-то вышла. — Правильно вышла. Читал я твои объяснения. Мне самому проверить надо было. Эта девочка называется подсознательная реакция на резкое изменение обстановки, уход с линии возможного огня. Таким премудростям у нас не менее полугода учить надо, и то не каждый схватывает. А у тебя за неполные две недели все закрепилось. Талант был твой, дядя Саша. Ничего сказать не могу, мастер. Хотелось бы мне с ним за кружкой чая кое о чем бы поговорить. — Вы говорите, был? — Был. Погиб он при переходе линии фронта. Шальная пуля и все. Случайность. И не с такими людьми бывает. — Как погиб? Он же говорил, убить меня трудно. — А так. Это если видишь врага, Всегда уйти можно, или самому выстрелить первым. А от случайной пули никто не застрахован. Ему теперь все равно уже. Ордена ему не нужны, и звания ни к чему. А ты живая, последняя из всех, кто к этому делу причастен был. Пусть и не впрямую, а косвенно, но и твоя заслуга в этих документах тоже есть. И она не маленькая. Ни одну тысячу жизней эти бумажки уже спасли и еще спасут. Потому и орден твой заслуженный, и звание внеочередное. Ты думаешь, если бы он жив был, чего другого бы захотел? — Вот вы говорите, ордена и звания, а он вообще про это не вспоминал. Больше о том говорил, как мне себя вести и что дальше делать. Как смотреть, как ходить и что думать при этом. Как выжить в конце концов. Мы все об этом думаем, поверь мне, ладно? Но не у всех это выходит. Или выходит не так, как хотелось бы. Сколько времени надо на каждого человека потратить? Иногда думаешь, все, готово, может. А его раз и убили. Чего-то я, выходит, не доглядел. А с тобой две недели и результат налицо. Мне бы такого инструктора на руках бы носил. Не знаю я, товарищ майор. Мне сейчас говорить трудно. Можно я одна побуду? Вы не обижаетесь, но мне сейчас не по себе как-то. Я не обижаюсь. Только времени у нас с тобой мало. Через полчаса твои документы будут готовы к выписке. Пока вещи соберешь. Форму тебе получать не надо. Я уже привез новую. Шофер принесет тебе ее через полчаса. Удостоверение личности я тебе уже передал. В конверте оно. Через час. Пусть через час он мне все принесет. Я... Хорошо. Пусть будет через час. А я тебя все это время на улице подожду. Майор повернулся и зашагал по коридору. Марина осталась стоять в коридоре. Глаза ее продолжали смотреть на заснеженный лес, но не видели его. — Я буду тебя ждать, котенок. Ты вернешься, и я тебя встречу. — А вы сумеете... Ведь столько объяснить придется. Люди сейчас подозрительные, не верят и никому. А вы такие вещи странные рассказывать будете? А они все равно людьми остаются, независимо от того, что вокруг них происходит. Всегда можно человеку объяснить так, что он поймет. Я тоже буду вас ждать. Я очень сильно ждать буду. Только приходите. Придете? — Обещайте. — Меня, котенок, убить нелегко. Жив буду, приду обязательно. Пусть и не сразу, пусть время пройдет. Но я тебя найду. Принесу тебе букет цветов. Хочешь? Какие ты больше любишь? — Розы. Мне никто роз не дарил еще. — Ну, значит, и будут тебе розы. Целый букет.